Глава 10. Офис самого секретного в мире частного банка располагается за безликим белокаменным фасадом в центре одного из деловых кварталов Женевы. Вывеска с названием банка отсутствует, но вот уже две сотни лет это здание занимает компания Клемен, Ришлу и Ко. И кто только не входит в число ее клиентов. Африканские диктаторы, руководители множества преступных корпораций, богатые наследники нескольких видных деятелей Третьего Рейха, Ришлу был банкиром, интересовавшего нас греческого семейства и, как я считал, единственной зацепкой, позволявшей нам продвинуться в своем расследовании. И теперь предстояло убедить руководство банка предоставить нам список торговых операций Николаидисов за последние пять лет. Изучив эти документы, можно было узнать, действительно ли Кристос являлся кассиром русских и если да то кого из американцев они включили в платежную ведомость действовать через суд не хотелось ведь тогда ришлу мог бы с полным основанием заявить что разглашать подобную информацию непозволительно это мол противоречит законам о тайне банковских вкладов принятым швейцарским правительством стоит ли после этого удивляться что страна где действует подобное законодательство стало излюбленным местом для тиранов и преступников со всего мира. И именно по этой причине я обратился непосредственно в Клеман Риш-Луйко, назвавшись «живущим в Монако юристом, представляющим интересы парагвайских военных». В этом качестве я переступил мраморный порог банка с портфелем-дипломатом, набитым сфабрикованными документами, обещавшими перспективы вкладов на миллионы долларов. Готовый к обсуждению строго секретных финансовых вопросов, я уселся, дожидаясь управляющего в конференц-зале, украшенном фальшивым антиквариатом. Эта встреча стала одним из самых памятных событий моей профессиональной жизни, и даже не из-за Кристоса Николаидиса, а благодаря полученному здесь уроку. Обучение началось сразу же после того, как распахнулась отделанная дубом дверь. Честно говоря, большая часть моей работы подобна гребли по канализации в лодке со стеклянным дном. Но даже на этом фоне Маркус Бухер сильно выделялся, причем не в лучшую сторону. Будучи проповедником, не имеющим духовного сана, в аскетической кальвинистской церкви, он при этом, как и большинство банкиров, по локоть запачкал руки в крови и дерьме. Можно сказать, что к своим пятидесяти с лишним годам Он добился немалых успехов. Поместье в колонии на берегу Женевского озера, Бентли в гараже. С другой стороны, если учесть положение, которое Бухер занимал в банке, все это не казалось особым достижением, ведь его семейство владело здесь большей частью акций. Бухер особенно напирал на то, что комната, где мы беседовали, была звукоизолирована согласно стандартам американских разведывательных служб. Впрочем, о скрытой камере, которую я приметил в раме портрета на стене, Ванкир упоминать не стал. Она была расположена таким образом, чтобы фиксировать любой документ, который держал перед собой клиент. Из чистой вредности я ненароком переставил стулья, и теперь в объективе был виден лишь крохотный уголок моего портфеля. — Так-то вам, господа профессионалы! — мысленно усмехнулся я. — Пока Бухер... Изучал представленные мною фальшивки, по-видимому подсчитывая в уме комиссию, которая полагалась банку при таких крупных суммах. Я взглянул на часы в 12.57. Скоро обед. К несчастью, для Николаидисов, сосредотачивая все больше и больше денег в банке Клемон Ришлу и Они упустили из виду одну важную деталь. Единственная дочь Бухера тоже занималась банковским бизнесом. Девушке исполнилось 23. Она не имела особого опыта в общении с мужчинами, да и вообще в жизни, и работала в более респектабельном, чем ее отец, заведении — банке «Швейцарский кредит» в Гонконге. Я вновь взглянул на часы. Двенадцать пятьдесят девять. Наклонившись вперед, я тихо сказал Бухеру. — На самом деле я не отличу парагвайского военного от выгребной ямы. Он смущенно взглянул на меня и рассмеялся. Думая, что так принято шутить у американцев, я заверил его, что говорю совершенно серьезно, и пришел к нему совершенно по другому поводу. Назвал ему имя и фамилию человека, который меня интересует, предположительный номер его банковского счета, и сказал, что мне нужна распечатка банковских операций Кристоса Николаидиса, а также других членов этой семьи и информация обо всех их дочерних компаниях за последние пять лет. В глубине души я надеялся, что все рассчитал правильно. Иначе неприятностей не оберешься. Но пути назад уже не было. Бухер поднялся с места, праведный гнев кипел в его груди. Он был крайне возмущен тем, что некоторые люди получают доступ в банк обманным путем. И заявил, что, мол, сразу догадался, документы фальшивые. Только американец может вообразить, что швейцарский банкир сообщит ему подобную информацию, если даже он ею и располагает. Бухер приблизился ко мне вплотную, и я понял, что сейчас удостоюсь исключительной привилегии, которой были лишены многие диктаторы и организаторы массовых убийств. — Меня вышвырнут из швейцарского банка. Ровно час дня. Бухер застыл на месте, метнув взор в сторону стола, где вибрировал его мобильник. чей номер, как он полагал, знают только члены семьи. Я молча наблюдал, как он проверяет, кто звонит. Решив разобраться с этим позже, банкир вновь обрушился на меня, облаченный в свой гнев, как в доспехи. В Гонконге сейчас восемь часов, — заметил я, не вставая со стула, готовый сломать Бухеру руку, если он осмелится тронуть меня. — Что? — раздраженно воскликнул он, не понимая, к чему я клоню. «В Гонконге», — медленно произнес я, — «уже поздно». В глазах банкира появился страх. Этот тип наконец-то понял, что я сказал. Бухер смотрел на меня, и в голове у него крутился вопрос, на который не было ответа. «Откуда, черт возьми, этому Янке известно, что звонят из Гонконга?» Повернувшись, он схватил телефон. Я не сводил с него глаз. Бухер убедился, я прав, звонок действительно был из Гонконга. Дочь банкира, стараясь унять панику в голосе, сообщила, что у нее серьезные неприятности. Хотя в Женеве было обеденное время, но для Маркуса Бухера в этот миг дневной свет померк. А случилось у девушки вот что. Двумя часами ранее в роскошной квартире высотного дома, где жила дочь банкира, Внезапно разом вышли из строя стационарные и мобильные телефоны, кабельное телевидение, исчез доступ в интернет. Целая дюжина ремонтных бригад компании «Гонконг Телеком» рыскала по дому, пытаясь найти неисправность. Одна такая команда техников из трех человек, все в предписанных должностной инструкцией белых комбинезонах и с удостоверяющими личность бейджиками на шее, появилась в апартаментах Клэр Бухер. К тому времени, когда девушка решила позвонить отцу, она поняла, что люди, находившиеся в ее квартире, судя по всему, были не теми, за кого себя выдавали. Во-первых, двое ремонтников общались между собой не на китайском, а на английском. Вторым подозрительным обстоятельством было оборудование, которое они прихватили для наладки коммуникаций. Хотя Клэр не слишком разбиралась в таких вещах, Она точно знала, что для устранения неисправности на линии связи не требуется натовский пистолет «Беретта» калибра 9 миллиметров с глушителем. Я наблюдал за ее отцом, лицо которого приобретало нездоровый серый оттенок по мере того, когда Чурка объясняла ему ситуацию. Наконец Бухер поднял на меня глаза. В его взгляде были отчаяние и ненависть. «Кто вы?» — спросил он почти шепотом. «Судя по тому, что мне удалось подслушать, я единственный человек в мире, который может вам помочь. По счастливой случайности глава Гонконгского телекома мой должник. Достаточно сказать, что я помог ему заключить успешный телефонный контракт в Парагвайе». Мне показалось, что Бухер сейчас набросится на меня, Я уже приготовился в случае необходимости дать ему достойный отпор. Тем не менее, я продолжал говорить. Уверен, что при определенных обстоятельствах я мог бы позвонить ему и попросить, чтобы техники поискали неисправность где-нибудь в другом месте. Банкиру удалось взять себя в руки. Он смотрел на меня, еще не зная, что заблудился в дремучем лесу, а потом вышел на перепутье, которое во многом... определит всю его последующую жизнь. Я видел, как на лице Бухера отражается яростная борьба, происходящая в его душе. Он не мог оставить в беде дочь, но и нарушить то, что считал своими принципами, тоже был не в состоянии. Бедняга словно бы впал в прострацию. Мне надо было помочь ему принять верное решение. Как я уже упоминал, день для него выдался нелегким. вынужден вам сообщить если откажетесь сотрудничать со мной техникам придется ликвидировать вашу дочь, а уж что они с ней сделают до того сами понимаете я никак не могу на это повлиять подобное не в моей власти мне не нравится слово изнасиловать тем более не хотелось употреблять его в разговоре с отцом девушки банкир ничего не ответил Только отвернулся, и его вырвало на пол. Бухер вытер рот рукавом и выпрямился. Ноги его тряслись. — Ладно, вы получите необходимую информацию, — сказал он, качнувшись вперед. Ошибаются те, кто полагает, будто любовь делает людей слабыми. На самом деле любовь — это источник силы. В большинстве случаев она превосходит все другие эмоции и убеждения. Что такое по сравнению с ней патриотизм и честолюбие, религия или воспитание? А из всех разновидностей любви самая сильная та, что испытывает родитель, к своему ребенку. Вот какой урок я получил в тот день, за что всегда буду благодарен судьбе. Понимание этого выручило меня несколькими годами позже. на руинах так называемого театра смерти. Я схватил Бухера за руку, когда он направлялся к выходу, до крайности перепуганной и готовый выдать мне любую информацию ради того, чтобы спасти свою дочь. Постойте. Банкир повернулся ко мне. Казалось, бедняга вот-вот расплачется. Неужели вы думаете, что я позвоню в полицию, когда эти ваши техники все еще в квартире Клэр? В полном отчаянии спросил он. — Нет, конечно. Не дурак же вы в самом деле. — Тогда ради всего святого! Позвольте мне найти эти записи! — А что, если вы подсунете мне липовые сведения? Сделаете распечатку данных другого клиента. Нет уж, я лучше пойду с вами, и мы вместе заглянем в ваш компьютер. Бухер покачал головой, охваченный паникой. — Это невозможно! Никому из посторонних не разрешено заходить в операционный отдел. Сотрудники сразу все поймут. Можно подумать, что я этого не предусмотрел. «Как вы думаете?» — возразил я Бухеру. «Почему я выбрал именно это время?» «Час дня, в пятницу, в самом конце недели. Сейчас все ушли на обед». Взяв портфель, я вышел вслед за банкиром из конференц-зала и проследил, как он при помощи электронного пропуска открыл дверь во внутреннее помещение. Мы присели у терминала, с помощью дактилоскопического сканера Бухер вошел в систему и набрал номер банковского счета. И вот уже передо мной распечатка вожделенных записей, подробная информация о предположительно секретных банковских операциях Кристоса Николаидиса со ссылками на другие семейные счета. Я долго смотрел на эти выдержки из грозбухов коррупции и смерти. Они, безусловно, свидетельствовали о том, что Николаидисы, обладавшие почти миллиардным состоянием, были кассирами русских. Более того, как я и надеялся, документы до конца раскрывали весь механизм этих махинаций. Регулярные денежные переводы на другие счета в том же банке позволили выявить фамилии еще шести человек, которых я никак не мог заподозрить в предательстве. Двое из них были агентами ФБР, контрразведчиками, а еще четверо — профессиональными дипломатами, работающими в посольствах США в различных странах Европы. В число этих дипломатов, между прочим, входила женщина, с которой я однажды переспал. Что будет с ними дальше? За то, что эти люди совершили расплачиваться, всегда приходится. По одному тарифу, в глубине души я надеялся, что предатели найдут себе хороших адвокатов, которые выторгуют для них пожизненное заключение, если обвиняемые признают свою вину и будут сотрудничать со следствием. Почему-то обыватели считают нас железными, лишенными сердца и нервов типами. Но на самом деле это не так. Поверьте, это ужасно. Держать человеческие жизни. на своей ладони. Вот почему я не испытал предвкушаемого удовлетворения, когда положил добытые материалы в портфель и повернулся к Бухеру. Я пообещал банкиру, что в течение двух часов дозвонюсь до главы гонконгского телекома, который прикажет техникам удалиться. При сложившихся обстоятельствах я не счел нужным пожимать ему на прощание руку просто встал и вышел без лишних слов. Банкир остался один. Весь костюм пропитался рвотой, прижатая к груди рука дрожала. Бедняга не мог понять, учащенное сердцебиение — всего лишь симптом нервного расстройства или нечто куда худшее. Не знаю, оправился ли Бухер когда-нибудь от этого потрясения. Возможно, я бы даже испытывал к нему сочувствие. если бы ни одно необычное событие, случившееся в моем детстве. Вместе со своим приемным отцом Биллом Мердеком я совершил путешествие в маленькую французскую деревушку Ротау на границе с Германией. С тех пор прошло больше двадцати лет, я пережил множество приключений, но какая-то доля моего существа до сих пор так и осталась там, или, вернее, будет сказать, что... Частичка этого места никогда не покидала моей души.